Глава пятая. Москвичи постепенно привыкали к спокойной мирной жизни, без завывающих сирен и воздушных налетов, огромных очередей за продуктами, распределяющимися по карточкам, леденящего страха при виде почтальона, вошедшего в подъезд. Приходил в себя и прихорашивался сам город. С востока страны в Москву возвращались беженцы, Открывались детские сады, школы, ремесленные училища, возводились новые дома и восстанавливались старые, строились мосты и дороги. Приводились в порядок трамвайные линии, на маршруты выходили автобусы и троллейбусы, блестящие свежей краской. Началось строительство четвертой очереди метрополитена. Страна одолела в тяжелейшей войне фашизм и находилась на подъеме. Никто не должен был омрачить радость советских людей от победы, помешать строительству новой жизни. В первую очередь это касалось преступности, разгулявшейся в годы войны. — Как успехи, Иван Харитонович? — спросил комиссар милиции. — Работаем, Александр Михайлович, — ответил Старцев. — Родилась в муках одна версия. Пришел поделиться и посоветоваться. — Присаживайся. — Чаю хочешь? — Нет, спасибо. Только что позавтракал. Урусов на всякий случай пододвинул пепельницу. Глянул на часы и напомнил. Дело у тебя крайне важности. Убийство Клементьева взято на особый контроль самим народным комиссаром. Вчера я имел с ним беседу по другому поводу, но об этом деле. Он помнит, интересовался его ходом. Поэтому ты правильно сделал, что пришел и держишь меня в курсе. Рассказывай. Иван за несколько минут рассказал о последних действиях группы и изложил версию Василькова, в которой фигурировал бандит по кличке Хирург. — Сдается мне, Иван Харитонович, что ты не очень-то веришь в успех разработки этой версии, — сказал комиссар и пристально поглядел на подчиненного. Тот вздохнул и признался. Есть немного, Александр Михайлович. Уж больно хлипкая версия. Без серьезного обоснования. Мы проверили сотни московских уголовных дел, проконсультировались с ветераном угрозыска Петром Николаевичем Платовым. И никаких аналогий. Платов вроде бы припомнил пару похожих убийств в конце 30-х. Но они произошли в пьяных драках. В общем, обычная бытовая поножовщина. Сегодня четверо сотрудников группы отправлены в областное управление для изучения архивов. Может, там повезет. Вот это правильное решение. В Москве гастролирует много залетных преступников, в том числе из области. Теперь по поводу аналогий. К сожалению, не обо всех убийствах нам становится известно. Третьего дня на окраине столицы, в овражке найдены два прикопанных скелета, в одежде. Ни документов, ни вещей. Кто, когда, за что. Теперь уже не допытаться. Меж тем эти два человека по сей день числятся живыми, либо пропавшими без вести. «Вникаешь?» «Считаете, версию нужно разрабатывать?» Спросил Старцев. «Обязательно! Кстати, вот еще что. Когда ты излагал версию майора Василькова, я вспомнил об одном человеке. Урусов поднялся, подошел к боковому шкафу, покопался в среднем ящике, вернулся к большому письменному столу. Положил перед подчиненным раскрытый старый блокнот. «Запиши. Николай Николаевич Дубинин. Вот номер его служебного телефона». Иван вынул из кармана блокнот, карандаш, записал и поинтересовался. «А кто это, Александр Михайлович?» «Директор Московского городского торга универсальных магазинов». «Бывший Мосторг?» «Точно. Переименован до войны. Он способен помочь в нашем расследовании?» «Сейчас объясню. Года полтора назад на одном ведомственном складе Торга случилась крупная кража. Мы несколько раз встречались с Дубининым, беседовали». У него тоже отсутствуют две фаланги на правом указательном пальце. Я обратил на это внимание еще при знакомстве. Но самое удивительное в том, что до перевода в Москву Николай Александрович руководил центральным универсальным магазином города Подольска. Соображаешь? Ого! — не удержался Старцев. Вот такое удивительное совпадение, Иван Харитонович. А ты говоришь, хрипкая версия. Нет уж, надо копать без остановки. А этот Дубинин что собой представляет? Нормальный мужик, прямой принципиальный, честный, отличный хозяйственник и руководитель. Его потому в Москву и выдернули, что он в подольской торговле полный порядок навел. «Так что можешь с ним на равных, как коммунист с коммунистом?» «Понял. Разрешите идти? Действуй! Держи меня в курсе!» Старцев спустился на свой этаж, вернулся в кабинет. Васильков, Ким, Бойко и Баронец с раннего утра копались в архиве областного управления. В кабинете ожидали возвращения начальства Егоров и Горшеня. Иван Харитонович прислонил к стенке трость и довел до подчиненных только что полученную информацию. Когда он упомянул Дубинина, Егоров встрепенулся и спросил «Поедешь к Николаю Николаевичу?» «А ты разве его знаешь?» «Немного. Я же участвовал в расследовании той кражи со склада торга». «Это хорошо. Не хотел бы ты встретиться с ним еще разок?» «Можно?» «Тогда поехали. Заодно расскажешь о нем по дороге. Игнат, остаешься на телефоне». На фоне Старцева Вася Егоров выглядел могучим красавцем. Высокий, крепкий, темноволосый, с правильными чертами лица. К тому же спокойный, уверенный в себе, умный и немногословный. Такие мужчины всегда... срывают главный приз в общении с представительницами слабого пола. Благодаря внешности, уму и шарму осечек у них не бывает. Не считая юного Кима, Егоров был единственным в группе кадровым соскарем. Он прошел все ступени, от простого участкового инспектора до матерого сотрудника оперативно-розыскной группы. Родился Василий в 1915 году, в большой крестьянской семье в небольшом бедном селе под питером в 15 лет он с отличием окончил восьмилетку и по ходатайству комсомольской организации был зачислен в ленинградскую школу среднего начальствующего состава рабоче крестьянской милиции егоров тянущийся к знаниям и ко всему новому и здесь учился на отлично он обладал прекрасной памятью и смекалкой схватывал изучаемые предметы на лету. Парень не испытывал проблем и с дисциплиной, так как воспитывался родителями в строгости. После успешной сдачи выпускных экзаменов младший лейтенант Егоров отправился по назначению в один из районов Ленинградской области. Он заменил там участкового инспектора, убитого местными бандитами. К сожалению... В начале 30-х годов на территории огромной страны оставалось еще немало опасных мест, где без оружия лучше было не появляться. Молодому Василию предстояло потягаться с бандой, на протяжении многих лет занимавшейся угоном скота, поджогами, грабежами и убийствами крестьян, возвращавшихся с ленинградских базаров. Рискуя жизнью, он в одиночку выследил подельницу бандитов, которая продавала награбленное мясо на рынке. Через нее оперативники вышли на основных исполнителей, и вскоре все члены банды предстали перед судом. За существенную помощь в ликвидации опасных преступников младший лейтенант Егоров был награжден серебряным портсигаром, и переведен в ленинградский уголовный розыск. На новом месте службы Василию тоже скучать не пришлось. Как раз в тот год на южных городских окраинах объявился серийный убийца. Хитрый, расчетливый, жестокий. Он выслеживал жертву, чаще всего хрупкую женщину, выжидал удобный момент и убивал ее несколькими ударами молотка по голове. Все ценное этот мерзавец забирал, а тело, если была такая возможность, прятал в зарослях или прикапывал. Таким способом за полгода преступник лишил жизни более 15 человек, а у правоохранительных органов за тот же срок не появилось ни единого свидетеля, ни одного словесного описания убийцы. Среди населения Южная окраина Ленинграда. Начиналась тихая паника. Многие после девяти вечера предпочитали не выходить из дома. Другие передвигались по улицам только группами. Милиция сбилась с ног в поисках опасного преступника. Лейтенанту Егорову в составе оперативной группы как-то довелось изучать место последнего убийства. Труп жертвы был уже осмотрен, сфотографирован и увезен. А само местечко в неглубоком овражке узкой лесополосы интереса у Василия не вызывало. Трава, примятая и перепачканная кровью, дешевая туфелька на низком каблуке, дерматиновая сумочка с платком, расческой, зеркальцем и парой шпилек. Все ценное, что могло быть при убитой женщине, исчезло. Пока более опытные товарищи ползали по траве, Егоров в задумчивости стоял на краю крохотной поляны, воссоздавая в уме картину того, что здесь произошло. Убийца осторожен и долго здесь не задержался. За пределами заросли перед убийством тоже все происходило молниеносно. На тропинке, что тянется вдоль автомобильной дороги, он ударил жертву молотком и сразу затащил в кусты. Затем ударил еще несколько раз, по-быстрому обчистил сумку, карманы и был таков. Но ведь он наверняка поджидал эту несчастную женщину где-то неподалеку. Рассуждал Василий. Что толку ходить по многолюдным улицам в поисках жертвы? Он же не знал, куда она направится. Свернет в пустой проулок, пройдет мимо лесопарковой полосы или останется на оживленных улицах. где полно свидетелей, милицейских патрулей, молодых сильных мужчин, способных дать отпор и скрутить по рукам и ногам. Он наверняка действовал по-другому. Загодя подбирал удобное местечко для нападения, чтоб поменьше домов и побольше растительности. Затем курсировал неподалеку, поджидал подходящую дамочку. Но ведь при этом он, скорее всего, кому-то мозолил глаза. Егоров мысленно оценил прилегающий район. Наткнувшись на это место, убийца наверняка остался доволен. Две дороги расходятся в стороны под острым углом. Между ними густые заросли с овражком. Что еще нужно? Стой себе на этой стрелке и поджидай. И тут Егорова осенило. Он отпросился у старшего группы, и вернулся к тому месту, где две дороги сливались в одну. Василий огляделся, представляя себя на месте преступника, и быстро сообразил, что если занять позицию под желтым двухэтажным бараком, то прекрасно увидишь всех прохожих, идущих в сторону стрелки. Выбрал жертву, приметил, куда она пошла и быстрым шагом двинулся по той же обочине. Улучшил момент, когда поблизости нет ни прохожих, ни машин, достал из котомки молоток, нагнал и ударил. За желтым бараком Егоров обнаружил неказистый ларек с надписью «Табак». Подойдя к нему, он представился пожилой продавщице и задал ей несколько вопросов. Женщина припомнила, что в день убийства видела мужчину в годах, поджидавшего кого-то у желтого барака. Уже через час эта женщина сидела в управлении Ленинградского уголовного розыска и давала довольно подробные показания. С ее слов был составлен первый словесный портрет серийного убийцы. Через несколько дней с помощью этого портрета преступника задержали. За инициативу и помощь в расследовании данного преступления Василий Егоров был повышен в звании. а перед самой войной его перебросили в столицу для усиления московского уголовного розыска. Все служебные легковушки и автобусы из гаража Мура находились на выездах. Перед походом в столичный городской торг Старцев позвонил Дубинину, представился и договорился о встрече по чрезвычайно важному вопросу. Иван с Василием прихватили с собой блокноты, Папиросы и отправились навстречу своим ходом. Погода стояла отличная. И пройтись пешком был не прочь даже хромающий старцев. Ты же, небось, помнишь, как во время войны люди несли последние ценные вещи в комиссионные торговые точки, А чтоб хоть как-то прокормиться, пробасил Василий, попыхивая папиросой. Еще бы не помнить. Иван горько усмехнулся. До середины сорок третьего я воевал и нормально питался на фронте. Даже предположить не мог, что здесь такое творится. А как комиссовали, вернулся в тыл. Увидел здешнюю голодную жизнь и охренел. Слушай дальше. Помимо комиссионок для приема ценных вещей работали еще специальные скупочные магазины. Ты их захватил? Старцев кивнул и сказал, в Успенском переулке был такой. Точно, был, пока не прикрыли. Эти магазины принимали старую одежду, ветхое тряпье и отправляли все это в качестве сырья для швейной промышленности. Но видишь ли, к середине войны на руках у населения все еще оставались живые деньги. Василий недвусмысленно указал взглядом вверх и продолжил. чтобы изъять их у населения, кое-кто предложил создать систему магазинов особ торга. Об этих музеях я наслышан. Даже заходил в один из них. Стало быть, ты в курсе, что в них творилось? Между прочим, в 44 четвертом году в Москве открылось двадцать таких торговых точек и с полсотни ресторанов. Иван неприязненно процедил. «Но это ж чистое позорище! Там же откровенно грабили простой народ!» «Вот именно!» Безболезненно в них отоваривались только избранные. Партийная номенклатура, чиновники, генералы, артисты. Шутка ли, за сто граммов сахара в этих магазинах просили 55 рубликов, а работяга с авиамоторного завода За булку белого хлеба выкладывал половину месячного заработка. До торга оставалось несколько кварталов, когда сыщикам пришлось притормозить. Регулировщик в белом кителе, стоявший на перекрестке, поднял жезл. По перпендикулярной улице двинулась длинная вереница черных лимузинов. Старцев посмотрел на часы. «Опаздываем?» — спросил Егоров. — Есть еще в запасе минут двадцать, — ответил Иван, тоже достал из пачки папироску, чиркнул спичкой, затянулся. Разговор сыщиков касался самых краеугольных тем, так или иначе вплетавшихся в жизнь любого советского человека. Одной из них была социальная несправедливость, главный ингредиент всех народных волнений и революций. Почему одни проливают кровь на фронте или за грошовую зарплату по двенадцать часов к ряду стоят у станков, а другие ведут в тылу сытую и вольготную жизнь? Возмущались простые граждане. Почему всякие дельцы и новоявленные начальники, не жалея глоток, кричат нам о воздержанности, а сами не имеют ни малейшего представления о том, что такое нужда? Несправедливости вокруг хватало. Однако открыто говорить о ней решались далеко не все. Последний лимузин прокатился по перекрестку и скрылся из виду. Полосатый жезл в руке регулировщика описал в воздухе дугу и застыл горизонтально, дозволяя пешеходам перейти широкую улицу. Старцев с Егоровым двинулись дальше. Когда толпа вокруг рассосалась, Муровцы продолжили прерванный разговор. «Я хорошо помню реакцию рядовых граждан на эти магазины», — проговорил Иван. «Яркие, ломящиеся от товаров витрины непомерные ценники. Продавцы и завмаги весьма довольные такой жизнью. Работяги ходили в такие заведения, как на экскурсии». «Конечно же, все это вызывало у них не просто недовольство, а самую настоящую ярость!» Василий согласно кивнул и сказал, «Все правильно. Во-первых, магазины особ торга демонстрировали расслоение социалистического общества. Во-вторых, они не оправдывали и не окупали себя. В-третьих, когда их директора получили право делать уценку залежавшихся товаров, К ним повалили спекулянты, зарабатывающие на разнице цен. Помню, мы накрыли одного голубчика. Так у него дома нашли больше сотни кусков мыла, 480 метров а, мануфактуры и горы других товаров. Гаденыш, десятку получил с конфискацией. В общем, скажу я тебе, нарыв дозревал и прорвал его именно Дубинин. Дубинин. Как же он это сделал? Выступил с критикой на конференции в Моссовете и в присутствии члена ЦК В КПБ Щербакова. Щербаков-то был нормальным мужиком, сказал Иван. Стало быть, и Дубинин такой же, раз не побоялся, открыто выступить против магазинов особ торга. Я тебе объясняю, он Кремень. Все прекрасно знали о тех недостатках, только вслух говорить не решались. А он вышел на трибуну и рубанул так, что весь президиум на стульях заерзал. — Вот мы, кажись, и пришли, — сказал Старцев и остановился у парадного подъезда большого серого здания. Справа от каменной лестницы висела красная табличка. Московский государственный торг универсальных магазинов. Николай Николаевич встретил гостей из уголовного розыска в дверях кабинета, предложил им присесть, сам устроился напротив, внимательно выслушал их, внезапно преобразился. «У меня, товарищи, гипертония, мигрень, тахикардия, камни в почках и аллергия на кошек. Сдается мне, что от этих болячек я помру намного раньше». чем снова повстречаюсь с тем бандитом. Пошутил он. Однако тут же сделался серьезным и перешел к делу, важность которого прекрасно понимал. Да, в Подольске случилась со мной одна неприятность. Вернее сказать, всякие проблемы по работе там возникали часто, почти каждый день, но э, я собрал отличный коллектив единомышленников, и работали мы здорово. Ладно. Я готов ответить на все ваши вопросы, товарищ. Николай Николаевич, не могли бы вы вкратце описать суть того конфликта, из-за которого вам пришлось пострадать? Старцев многозначительно кивнул, посмотрел на покалеченный палец. Дубинин приподнял над столом уцелевшую фалангу, и заряд бодрости на его лице окончательно угас. Сыщики поняли, что воспоминания. О давнем событии удовольствия ему не доставляют. В тридцать восьмом это было. Осенью. Начал директор торга. Как-то в приемные часы зашел ко мне в кабинет молодой человек. В клетчатой кепочке. приятной наружности. Точно артист из кинематографа. Девушкам такие очень нравятся. Годков тридцать или около того. Но... Показался он мне немного странноватым, будто весь на шарнирах. «Простите, как это?» — спросил Иван. «А, «Как бы вам объяснить, через чур подвижный, что ли?» Постучал, бесшумно просочился за порог, встал у двери. Весь вроде как подергивается. Маленько так переступает ботиночками на месте, будто чечетку намерен отбить. Руки места не знают, то в карман ныряют, то мнут лацко на пиджачка, а лицо напротив. вот Прям каменный, Ни одной эмоции. Когда я поинтересовался целью его визита, он легонько оттопырил полу пиджака, показал мне рукоятку финского ножа, торчащую из-за пояса. Думаю, для того, чтобы я шума не поднимал. А потом уже выложил, зачем пожаловал. — Что ж ему от вас понадобилось? То, что нужно любым а а а антисоциальным элементом? Легкие деньги. Это понятно. Старцев поднял взгляд от блокнота. «Меня интересует механизм, способ. Ведь выручка универсального магазина не хранилась у вас в кабинете». «Нет, нет, нет, нет конечно. Бандит хорошо об этом знал. Неприятным скрипучим голосом он продиктовал мой адрес». Назвал номер школы и классы, в которых учились мои сыновья. Не обошел стороной и фабрику, где трудилась моя супруга. Он знал о моей семье абсолютно все и произносил фразы таким зловещим тоном, что я ни на секунду не усомнился в том, что этот мерзавец способен на все. Карандаш Старцева замер над листком блокнота. Егоров тоже впервые услышал подробности давнего дела и невольно покачал головой. «Как же вы поступили, Николай Николаевич?» «Не знаю, к счастью или сожалению, но я не имел опыта борьбы с бандитствующими элементами, поэтому последовал первый пришедший в голову идеи. Согласился на его условия. Когда он испарился, сразу позвонил знакомому сотруднику уголовного розыска. «Бандит предупредил, чтобы вы не сообщали о нем и о вашем разговоре в органы». поинтересовался Иван. Конечно, конечно, он еще раз показал мне рукоятку финки и прошептал, не вздумай проболтаться, иначе хуже будет. Но разве я мог взять из кассы государственные деньги и отдать их преступнику? Сыщики общались с директором торга всего несколько минут, но уже поняли, что этот человек не способен ни присвоить чужого, ни воспользоваться служебным положением в личных целях. Дубенин был среднего роста, худощав и щупул. К своим сорока пяти годам он почти лишился волос, лишь по бокам и на затылке оставалась редкая седая растительность. Интеллигентное лицо, умный, выразительный взгляд. На носу поблескивало пенсне, справа над верхней губой темнела родинка средних размеров. Как ни странно, но одет Николай Николаевич был в довольно простой черный костюм. наподобие тех, что висели в свободной продаже. нетвидовый не из английской шерсти, а обычный, тонкосуконный. Под пиджаком простенькая светлая сорочка и темный в серую крапинку галстук из ближайшей московской галантереи. При общении с ним сразу становилось очевидным его открытость, искренность, честность, даже какая-то детская наивность, обмануть которую способен лишь низкий человек. Старцев кашлянул в кулак и спросил «И как же развивались события дальше?» Я попросил помощи у знакомца из угрозыска, и он тут же примчался. Я все ему рассказал, подробно описал внешность бандита. А он? Он живо заинтересовался этим делом, так как узнал по моему описанию очень опасного преступника. Кажется, его кличка была «Дубинин задумался». Старцев с Егоровым ждали, не спешили подсказывать. «Хирург!» — объявил Дубинин. «Точно! Хирург!» Иван кивнул, полистал свой блокнот, нашел какую-то запись, прочитал ее и осторожно поинтересовался. «А знакомец из Угро, случайно, не ваш тезка?» «Да, его звали Николай». Директор заметно удивился такой информированности сыщиков. Николай Точилин. Неужели вы знакомы? Старцев в свою очередь тоже изумился совпадению и пробормотал: "Нет, я воевал с ним в одной разведроте, но в разное время. Знаю, что Точилин погиб в июле сорок третьего года в окрестностях города Рыльска, похоронен там же. Дубинин сник, плечи его опустились. Жаль." прошептал он хороший был парень умный и очень смелый егоров решил возвратить разговор в нужное русло и произнес а николай николаевич расскажите что произошло после вашей встречи с точилиным хирург приказал мне принести на следующий день всю дневную выручку универсального магазина в условленное место в бакалею которая строилась тогда в красных рядах что за бакалея?" новый двухэтажный кирпичный дом облепленный деревянными лесами без стекол в окнах и дверей рабочие возвели стены перекрытие, крышу но еще не приступили к отделке издание пустовало в час назначенный хирургом я должен был войти внутрь и бросить под лестницу в кучу мусора газетный сверток с деньгами так так в глазах старцева заблестел неподдельный интерес и что же директор торго снял пенсне помассировал пальцами переносицу, тяжело вздохнул и продолжил рассказ. В управлении на Петровку сыщики возвращались молча. Оба переваривали невеселую историю и обдумывали план дальнейших действий. Рассказ Дубинина заинтересовал и в то же время насторожил их. Из него вытекало, что московский уголовный розыск столкнулся с очень сильным И серьезным противником. Бандит по кличке Хирург был умен, изобретателен, осторожен, дерзок и невероятно жесток. Николай Точилин тоже был не из простачков, однако переиграть Хирурга в далеком 1938 году ему не удалось. За шесть часов до времени, установленного бандитом, Он разместил вокруг недостроенной бакалеи в красных рядах десяток своих сотрудников. Кто-то из них переоделся в гражданское платье и изображал случайных прохожих, дворников, грузчиков, торговцев. Благо, красные ряды в дневное время походили на многолюдный базар. Остальные прятались в соседних домах и осторожно наблюдали оттуда за тем, что происходило у бакалеи. Точно в назначенный срок. В красных рядах появился дубинин. На голове затрапезная кепка, в руках небольшой сверток. Он огляделся по сторонам, поднырнул под деревянные леса и исчез внутри недостроенного здания. Николай Николаевич покинул стройку через полминуты. Он небрежно отряхнул полу пиджачка, быстрым шагом дошел до конца красных рядов. повернул вправо и заторопился к центральному универсальному магазину. Точилин, наблюдавший за ним, понял, что сверток, как и предполагалось, находится под лестницей, в куче строительного мусора. Теперь требовалось дождаться, когда в Бакалею пожалует хирург или кто-то из его шестерок. Прошла минута, вторая, третья. Милиционеры следили за бакалеей, внимательными взглядами провожали каждого подозрительного типа, шедшего вдоль ничем не огороженных строительных лесов. Вот мимо протопал столер в фуражке и холщовом фартуке. В одной руке деревянный ящик с инструментами, в другой — плоская тара для стекла. Вот напротив темнеющего дверного проема задержались... Три пятнадцатилетних шкета. Один считал мелочь на ладони, второй подкидывал и ловил спичечный коробок. Третий отыскал под лесами окурок. Пацаны обсудили что-то и отправились дальше. Следующий персонаж заинтересовал сотрудника угрозыска. Мужчина лет тридцати в косоворотке шел пружинящей походкой вдоль красных рядов и несколько раз беспокойно оглянулся назад. Тачилин уж было приготовился подать команду к захвату, как тот прошагал мимо Бакалеи. Напряжение нарастало с каждой минутой, однако к входу в недостроенный красно-кирпичный дом никто не приближался. Наконец терпение Тачилина лопнуло. Он вместе с тремя подчиненными рванул к стройке. Пересекая улицу, приказал, чтобы один сотрудник остался у входа, С двумя другими ринулся внутрь. В первом помещении никого не было. Деревянная лестница с двумя пролетами находилась дальше. Там послышались шорох и торопливые шаги. Точилин кинулся туда первым. Но из-под лестницы грянули выстрелы. Две пули по счастливой случайности угодили в кирпичную кладку. Третья ударила в грудь. Точилин споткнулся и потерял сознание. Очнулся он в первом московском коммунистическом военном госпитале, весь в бинтах, слабый, с подсевшим зрением, ни черта не помнящий. Сослуживцы навестили его и рассказали, что же произошло в бакалее. Там приключилось следующее. Новое здание имело общую стену с соседним домом, в котором размещались пекарня, хлебный магазин и кондитерская. В этой стене был устроен потайной лаз. Хирург с подручным вошли с улицы в пекарню и незаметно пробрались в Бакалею за свертком. В нем никаких денег, конечно же, не было. Бандиты убедились в этом. Собирались смыться тем же способом, да чуть-чуть не успели. В Бакалею ворвались сотрудники милиции. Однако хирург и здесь не сплоховал. Он ранил Точилина в грудь, другого милиционера и вовсе подстрелил насмерть. Третьего задержавшегося у входа уложил корешок главаря. Точилин получил свою пулю, упал, пробил голову о кирпичную стену, схлопотал сотрясение мозга. Более всего он не понимал, зачем бандиты отсекли ему две фаланги указательного пальца на правой руке. Наверное, в назидание, чтоб впредь по ним не палил. Пока другие сотрудники милиции бежали на помощь товарищам, хирург испарился, словно никогда в Бакалеи и не бывал. Пулю из груди точили, доктора извлекли, пробитую голову зашили. Обрубок пальца зажил сам собой. Молодой сыскарь заимел на хирурга большой зуб и поклялся его изловить. Но сделать это было не так-то просто. Банда-хирурга становилась все наглее, ее аппетиты росли с каждым месяцем, а территория грабежей и вымогательств расширялась. В 1939 году это преступное сообщество творило свои злодеяния не только в Подольске. Выезжала на гастроли по другим городам. Их безобразные фортели милиция фиксировала в Вязьме, Можайске, Калуге, Серпухове, Туле, Коломне. Более того, спустя некоторое время бандиты отомстили и Дубинину. Я потом еще несколько раз встречался с Точилиным. Он почему-то э, очень хорошо относился ко мне, к моей семье. Посчитал своим долгом уберечь нас от беды, но... К сожалению, не сумел. Николай Николаевич взглянул на свой искалеченный палец, вздохнул и продолжил. Хорошо хоть, что этот нелечь семью не тронул. А палец — сущая ерунда. Возвращаюсь как-то вечером домой. О бандитском ультиматуме уж и думать забыл. Иду, размышляю, как наладить поставки новых товаров из Иваново. С красной талки и меланжевого комбината. Вдруг из-за угла появляются четверо. Ни слова не говоря, чем-то ударили, повалили. Я почувствовал резкую боль в районе правой ладони. Еще удары. Успел подумать про смерть и провалился в бездонную темноту. Очнулся, когда врачи в карету скорой помощи меня несли. Помимо пальца лишился кошелька с тридцатью пятью рублями. золотого обручального кольца и наручных часов, что на сорокалетие подарила супруга. Так-то вот. «За нашу великую победу, братцы! Еще за то, чтобы мы переловили всю бандитскую сволочь!» — проговорил Иван и поднял кружку. Сыщики выпили по паре глотков водки, закусили хлебом и килькой из консервной банки. Широко распахнули створку окна, закурили. Солнце давно скатилось за крыши домов, ветер, поднявшийся было, вдруг стих. Четверть часа назад Старцев отпустил младших сотрудников, то есть Горшению, Баранца и Кима. Все они выглядели уставшими, и толку от их присутствия на службе не было. Приказываю всем как следует выспаться, чтобы завтра в восемь утра были как огурчики с бабкиной грядки. Шутливо напутствовал их Иван Харитонович. Оставшись с Егоровым, Бойко и Васильковым, он вынул из ящика стола бутылку водки, загодя припрятанную там, предложил товарищам поужинать, заодно и обсудить сложившуюся ситуацию. Да, такое в рабочем кабинете группы старцева изредка случалось. Бывало, что сыщикам поручали сложное дело, и расследование буксовало. Подчиненные Ивана Харитоновича окончательно выбивались из сил и теряли веру в успех. Когда коридоры управления пустели и во всем здании оставался лишь дежурный наряд, он закрывал дверь кабинета на ключ и позволял себе и товарищам немного расслабиться. Правда, даже за распитием единственной бутылки Тема разговоров не менялась. Сыщики по-прежнему обсуждали текущее расследование, делились мнениями, высказывали версии и предположения. Вот и этим вечером, после встречи с Дубининым, Иван решил поделиться с товарищами своими соображениями и выслушать их. «А «Кроме версии, с хирургом не вижу ничего стоящего и серьезного», сказал Егоров, пыхтя папиросой у окна. Бойко не поддержал его, но и от критики воздержался. Просто проинформировал начальника и коллег. По довоенной Москве раскопали пару похожих убийств, но она чистой воды пьяно-бытовух. За годы войны вообще ничего подобного. Ни одной приличной зацепки. Зато по области с 39 девятого по 40 включительно банда хирурга Отметилось с десяток раз. Подал голос Васильков и кивнул на стопку уголовных дел, привезенных из архива областного управления. — А что в этих делах для нас ценного? — упорствовал Старцев. — Ограбление, налеты, запугивание. Шестерым упрянцам из Подольска Тулы и Серпухова бандиты тоже укоротили указательные пальцы. Так глотки-то никому не резали? Я спросил Дубинина, случались ли в Подольске убийства такого рода. Он ответил, что не припомнит такого. Значит, и аналогии с убийством Клементьева нет. Верно? Егоров затушил окурок и сказал. Верно, Эритонович. Да не об этом теперь речь. Кроме версии с хирургом, в заглавной роли нам и... «Разрабатывать больше нечего». «Ты, Вася, по-своему прав, потому я и не спорю», произнес Старцев и разлил по кружкам оставшуюся водку. «Ну, давайте, братцы, за наше здоровье и благополучие наших близких». Сыщики выпили, кусочками хлеба до блеска выскоблили донышко консервной банки. «Что дальше по Дубинину, Иван?» — поинтересовался Бойко. — Попросили мы его подъехать в управление завтра к десяти часам. Пусть поработает с нашим штатным художником. А восьмой мы и получим портрет криминальной знаменитости родом из Подольска. В этот момент по трем окнам кабинета полоснул желтый луч автомобильных фар. Снаружи послышалось тарахтение автомобильного мотора, Васильков был ближе других к открытой створке. «Что там?» — спросил Иван. «Автобус. Ну, вроде наш, Муровский». «Странно. Куда это он намылился? В управлении никого, кроме нас». Тут будто в ответ раздался пронзительный телефонный звонок. Старцев поднял трубку. «Слушаю вас». «Иван Харитонович, ты...» — проскрепел заспанным голосом урусов. — Так точно, товарищ комиссар. — Чем занят? — Кумекаем, Александр Михайлович, по делу Климентьева. Есть кое-какие подвижки. Э, — Ты вот что, мне сейчас позвонил дежурный по управлению. О около часа назад возле подъезда своего дома убит Николай Николаевич Дубинин. — Убит? — Да. А что тебя так удивило? «Будто первый месяц работаешь в угрозыске», — недовольно проворчал комиссар. «Именно убит. А способ?» «Александр Михайлович, дежурный ничего не сказал об этом?» Старцев выслушал ответ, положил трубку на аппарат, медленно повернулся к подчиненным. «Час назад убит Дубинин. Перерезан на горло». — объявил он и печально усмехнулся. — Вот теперь, братцы, все стрелочки сходятся. Уже нет никаких сомнений.